Глава четвертая. Об этом наивном художнике мы можем получить некоторое получение из аналогии сна. Если мы представим себе грезящего, как он среди иллюзий мира грез, не нарушая их, обращается к себе с увещеванием. Ведь это сон. Что ж, буду грезить дальше? Если мы отсюда можем заключить о глубокой внутренней радостности сновидения, если мы, с другой стороны, для возможности грезить с этой глубокой радостностью созерцания, должны вполне забыть день с его ужасающей навязчивостью, то мы вправе истолковывать себе все эти явления под руководством снотолкователя Аполлона примерно следующим образом. Сколь не несомненно то, что из двух половин жизни, бдения и сна, первая представляется нам безо всякого сравнения более предпочтительной, важной, достопочтенной, жизнедостойной, даже единственно жизненной, я, тем не менее, решаюсь при всей видимости парадокса утверждать с точки зрения той таинственной основы нашей сущности, явление, коей мы представляем, прямо обратную оценку сновидения. Действительно, Чем более я подмечаю в природе ее всемогущие художественные инстинкты, а в них страстное стремление к иллюзии, к избавлению путем иллюзии, тем более чувствую я необходимость метафизического предположения, что истинно сущее и первоединое, как вечно страждущее и исполненное противоречий, нуждается вместе с тем для своего постоянного освобождения в восторженных видениях в радостной иллюзии, каковую иллюзию мы, погруженные в него и составляющие часть его, необходимо воспринимаем как истинно несущее, то есть как непрестанное становление во времени, пространстве и причинности, другими словами, как эмпирическую реальность. Итак, если мы отвлечемся на мгновение от нашей собственной реальности… примем наше эмпирическое существование, как и бытие мира вообще, за возникающее в каждый данный момент представление первоединого, то сновидение получит для нас теперь значение иллюзии в иллюзии, и тем самым еще более высокого удовлетворения исконной жажды иллюзии. По этой самой причине внутреннему ядру природы доставляет такую Неописуемую радость наивный художник и наивное произведение искусства, которое также есть лишь иллюзия в иллюзии. Рафаэль, сам один из этих бессмертных наивных, изобразил нам в символической картине такое депоцентирование иллюзии в иллюзию, этот первопроцесс наивного художника вместе с тем и аполонической культуры. В его... Преображении мы видим на нижней половине в бесноватом отроке, отчаявшихся вожатых, беспомощно перепуганных учениках, отражение вечного изначального страдания, единой основы мира. Иллюзия здесь отражение вечного противоречия, отца вещей. И вот из этой иллюзии поднимается, как дыхание амброзии, новый, видению подобный иллюзорный мир. невидимой тем, кто внизу, охвачены первой иллюзией, сияющее парение в чистейшем блаженстве и безболезненном созерцании, сверкающем в широко открытых очах. Здесь перед нашими взорами, в высшей символике искусства, распростер тополонический мир красоты и его подпочва, страшная мудрость Селена, и мы интуицией понимаем их взаимную необходимость. Аполлон же опять выступает перед нами как обоготворение принципий индивидуационис, в котором только и находит свое свершение вечно достигаемая задача первоединого — его избавление через иллюзию. Возвышенным жестом он указует нам на необходимость всего этого мира мук, дабы под давлением его каждая отдельная личность стремилась к созданию спасительного видения и затем погруженная созерцание его спокойно держалось бы средь моря на своем шатком челне. Это боготворение индивидуализации, если вообще представлять себе его императивным и дающим предписание, знает лишь один закон – индивида, то есть сохранение границ индивида, в меру в эллинском смысле. Аполлон, как этическое божество – требует от своих меры и, дабы иметь возможность соблюдать таковую, самопознание. И таким образом рядом с эстетической необходимостью красоты стоят требования «познай самого себя» и «сторонись чрезмерного». Самопревозношение и чрезмерность рассматривались как враждебные демоны неаполонической сферы по существу, а посему и как свойство доаполонического времени, века титанов и вне аполонического мира, то есть мира варваров. За свою титаническую любовь к человеку Прометей подлежал отдаче на растерзание коршуном. Чрезмерность мудрости, разрешившей загадку сфинкса, должна была повергнуть Эдипа в затянувший его водоворот злодеяний. Так истолковывал дельфийский бог — греческое прошлое. Титаническим и варварским представлялось Аполлоническому греку и действие дионисического начала, хотя он и не скрывал от себя при этом и своего внутреннего родства с теми поверженными титанами и героями. Мало того, он должен был ощущать еще и то, что все его существование, при всей красоте и умеренности, покоится на скрытой под подпочве страдания и познания, открывавшейся ему вновь через посредство этого дионисического начала. И вот же Аполлон не мог жить без Диониса. Титаническое и варварское начало оказались в конце концов такой же необходимостью, как и аполлоническое. И представим себе теперь, как в этот, построенный на иллюзии и самоограничении, И искусственно огражденный плотинами мир, вдруг врываются экстатические звуки дионисического торжества с его все более и более манящими волшебными напевами, как в этих последних изливается вся чрезмерность природы в радости, страдании и познании, доходя до пронзительного крика. Подумаем только, какое значение мог иметь в сравнении с этими демоническими народными песнями художник-псалмопевец Аполлона и призрачные звуки его лиры. Музы искусств иллюзии поблекли перед искусством, которое в своем опьянении вещало истину. Мудрость селена взывала горе, горе радостным олимпийцам. Индивид со всеми его границами и мерами тонул здесь в самозабвении дионисических состояний и забывал о полонические законоположениях. Чрезмерность оказывалась истиной. Противоречие, в муках рожденное блаженство, говорило о себе из самого сердца природы. И таким образом везде, куда не проникало дионисическое начало, аполлоническое упразднялось и уничтожалось. Но столь же несомненно и то, что там, где первый натиск бывал отбит, Престиж и величие дельфийского бога выступали непреклоннее и строже, чем когда-либо. Я именно и могу только объяснить себе дорическое государство и дорическое искусство как постоянный воинский стан аполлонического начала. Лишь в непрерывном противодействии титанически-варварской сущности дионисического начала могли столь долго продержаться такое... упорно неподатливое, со всех сторон огражденное и укрепленное искусство, такое воинское и суровое воспитание, такая жестокая и беспощадная государственность. До сих пор я детально излагал то, что мною было замечено в самом начале этого рассуждения, а именно как дионисическое и аполлоническое начало во все новых и новых последовательных порождениях взаимно побуждая друг друга, властвовали над эллинством. Как из Бронзового века с его битвами титанов и его суровой народной философией под властью аполлонического стремления к красоте развился гомеровский мир, как это наивное великолепие вновь было поглощено ворвавшимся потоком дионисизма и как в противовес всей этой новой власти поднялся аполлонизм. замкнувшись в непоколебимом величии дорического искусства и миропонимания. Если таким образом древнейшая эринская история в борьбе указанных двух враждебных принципов распадается на четыре большие ступени искусства, то теперь мы испытываем побуждение к дальнейшим вопросам о конечном плане всего этого становления и всей этой деятельности, если только мы не станем считать последний по времени период дарического искусства за вершину и цель этих художественных стремлений. И здесь нашему взору открывается величественное и достославное художественное создание оттической трагедии и драматического дифирамба как совместная цель обоих инстинктов, таинственный брак которых после долгой предварительной борьбы возвеличен был рождением первенца, соединившего в себе... Антигону и Кассандру».